Глава 6 Девушки из Станислава. Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидор Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки, тогда я увидел их впервые, одетые во что-то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сделали, а только что-то сказали одному и другому, быстро, певуче, по-украински, и раненые молча разошлись по вагонам. Это были студентки педтехникума из Станислова. Обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно домашние, несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее по кружке на брата. Они принесли откуда-то не бог весь что, лукошка калины. Но как приятно было сосать горьковатую ягоду. Как она освежала. Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей? Потому что... Но я снова забегаю вперед. Я лежал у окна спиной к движениям. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного. Средние танки. Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие... Здоровые люди могут стрелять из пушек. Но именно это и произошло. С железным скрежетом сдвинулись вагоны. Меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой-то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона. Его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали потому что танки стреляли по ним шрапнелью. Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг к другу. «Надо вылезать!» «Пожалуй», — сказал я. «Для этого нужны пустяки. Ноги». Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку. Никогда не забуду чувство, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которую я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли. Я вытащил пистолет. Не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнуло и это. Кто-то крепко взял меня за кисть. Это была одна из давишних девушек, именно та, посмуглее которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит. «К чёрту! Я никуда не пойду!» — сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда-то удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела. «Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат!» Но девушки схватили меня, и мы все втроём скатились под насыпь. Ползущий, жёлтый, похожий на китайца Ромашов, мелькнул где-то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы. Мокрая глинистая канава тянулась вдоль полотна. Сразу за насыпью начиналось болото. Девушкам было тяжело. Я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог. Но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна. Так это было. Только в тысячу раз медленнее, чем я рассказал. Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы, то есть девушки, я, Ромашов, и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены: один в правую, другой в левую руку.